387. Матерь Агни-йоги «Во тьме внешней плачь скрежет зубовный, значит, из тьмы внешне надо уйти и подняться в те сферы, куда она уже не достигает. Поднимает дух устремления. Только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности, где нет мрака земного». Так в мире всем пребывая, может быть не от мира сего. Царство Владыки не от мира сего, идущий за ним в царство света доходит, и разорвав цепи земные, пребывают в слоях пространства свободных от обольщений моии и плотного мира.